Глава третья. Похищенное дитя. «Мальчик, даром что крещен, Фейри за руку берет. Увести себя дает от печали и забот. Сколь их есть на белом свете, Осознать не в силах он». Уильям Батлер Йейтс. «К Балинагарскому кладбищу я ехала с комом в горле». из последних сил, глядя в оба и благоговейно, словно григорианский хорал, повторяя про себя указания Мэйв. Действительно, церковь нашлась легко. Среди холмистых полей высилась она, совсем одинокая, если бы не домик священника, что притаился позади. Мшистые руины крепостной стены — это вечная деталь ирландского пейзажа, да разбредшиеся стадо коров составляли ей сомнительную компанию. Я приткнулась у ворот и шагнула из машины в зябкое июньское предвечерье. Если лето в Ирландии планировалось, срок ему явно ещё не пришёл. Меня не отпускало ощущение, что я видела Голгофу и распятого Христа. Сдерживая слёзы и дрожь пальцев, я толкнула массивную деревянную дверь и вступила в пространство, надышенное настолько, что даже скамьи лучились святостью. Своды хранили эхо крещений, отпеваний и венчаний, бесчисленных таинств, свершённых в этих стенах. Казалось, эхо потянется за мной к могилам, чтобы отозваться последним аккордом на последние даты последнего надгробия. Под церковными сводами мне всегда бывало столь же уютно, сколь и среди книжных страниц или на кладбищенской аллее. На меня не давило бремя первородного греха, Не возникало желания разбить себе лоб в покаяниях, не проклёвывался страх перед чистилищем, иными словами, я не испытывала чувств, свойственных большинству католиков. Наверное, в этом была заслуга Оэна. Мой дед уважал религию, однако воспринимал её с долей скептицизма. Странное сочетание. Удивительное умение ценить то, что действительно хорошо, и отстраняться от того, что далеко от совершенства. Короче, между мной и Господом не возникало ни недомолвок, ни разладов. Говорят, человек воспринимает Бога через призму своего наставника в вопросах религии. В моём случае правило работало на сто процентов. О Боге я узнала о Оэна, которого любила и которому доверяла. Любовь и доверие к Оэну перекинулась на Господа Бога. В католической школе меня учили катехизису, и к нему я применила свой всегдашний приём — выделила и впустила в душу то, что нашло отзыв в этой самой душе. А что не нашло, то я отбросила. Монахини-наставницы были недовольны. «Религия», — твердили они, — «это не шведский стол, нельзя выбрать одно и проигнорировать другое». Я вежливо улыбалась, оставаясь при своём мнении. Ибо и жизнь, и религия, и учёба в данном аспекте совершенно идентичны. Откажись я от выбора, просто набила бы разум и душу, как набивают живот. не поняв вкуса, не уловив аромата каждого отдельного яства. Смесь бессмысленная и даже опасная для сознания. Теперь, сидя в пустой церкви, где поколение моих предков молитвами врачевали разбитые сердца, я понимала. Вот он, смысл веры. Ибо вера оправдана лишь как контекст в борьбе жизни со смертью. А церковь — это памятник былому. Проводник, портал из прошлого в настоящее, созданный для утешения. Я, по крайней мере, это утешение нашла. Церковное кладбище взбиралось вверх по пологому склону. Сверху была видна витая лента дороги, которая привела меня сюда, к этим замшелым надгробиям. Настолько замшелым, что я не могла разобрать ни имён, ни дат. А иные надгробия буквально вросли в землю, будто втоптанные самим временем. Правда, попадались и обихоженные могилы, на которых гладенькие плиты щеголяли цветистыми эпитафиями. Новые захоронения расходились от центра кладбища, подобно кругам, что расходятся по воде от брошенного камня. И камнем этим была смерть. Без усилий прочитывая имена, я вспоминала слова Мэйв. На большей части ирландских кладбищ, мол, всё вперемешку, древние и недавние, так что предка отыскать вполне возможно. Ведь каждая семья столетиями хоронит своих на одном участке. То и дело, поднимая взгляд, я вздрагивала от сходства старых могильных камней с гномами и хоббитами, окаменевшими в траве. Каждая трещина казалась прищуром, даже кивком. «Подойди поближе», — словно говорили они. Своих я нашла под мощным деревом, на границе между старыми и новыми захоронениями. Надгробие представляло собой массивный треугольник с фамилией Галлахер в основании. Строчкой выше шли имена Деклан и Энн. Повинуясь порыву, я дотронулась до чёткой гравировки, погладила даты 1892-1916. Выдохнула с облегчением. Память таки подвела старую Мэйв. Энн Галлахер упокоилась рядом с любимым мужем. Они умерли в один день, как я и думала. Голова закружилась. Пришлось встать на колени, а вскоре я поймала себя на том, что говорю вслух. Рассказываю Деклану и эн о бойне и о себе. Уверяю, для меня крайне важно было их отыскать. Выговорившись, я поднялась и только теперь обратила внимание на соседние могилы. Слева от треугольного надгробия был камень поскромнее, также с фамилией галахер и с двумя именами. бриджет и Питер. Даты, две, а не одна на двоих супругов, совсем стёрлись. Питер галахер скончался раньше, чем его сын Деклан и невестка Энн. бриджет галахер надолго пережила обоих. Оэн об этом не рассказывал. Может, потому что я не спрашивала. Мне хватало знать, что бриджет умерла прежде, чем её внук покинул Ирландию. Имена своих прапрадеда и прапрабабки я тоже погладила. Благодарила Бриджет за то, что её стараниями Оэн вырос чудесным человеком, добрым и заботливым. Определённо, Бриджит обожала своего внука не меньше, чем сам он обожал и баловал меня. Любить другого способен лишь тот, кто сам был любим. Оэн получил любовь от бабушки. От кого же ещё? Между тем, небо нахмурилось всерьёз. Ветер стал колючим, как бы намекал, хлеща меня по щекам, что пора двигаться в отель. Готовая внять ветру, я вдруг заметила ещё одно надгробие или, может, взгляд зацепила короткая фамилия — Смит, расположенная у самой земли, почти скрытая травой. Кто это? Томас Смит, заменивший оину отца. Неужели здесь покоится мрачноватый доктор с древней фотокарточки, тот в чопорном костюме тройки? На руку мне ляпнула тяжёлая, холодная капля, за ней последовали другие — Тучи сошлись, ударившись могучими торсами, молния рассекла небосклон, гром шарахнул над самой моей головой. Отбросив любопытство, я побежала к машине, косясь на блестящее под ливнем надгробие, обещая мысленно «Я ещё приеду, приеду». Тем же вечером в слайга в отеле, я достала из чемодана коричневый конверт. В чемодану отправился почти машинально. Оэн настаивал, чтобы я прочла дневник Томаса Смита, Вот я и взяла конверт со всем содержимым, но, честно говоря, сразу о нём позабыла. Оэн умер, и всё для меня умерло. Исчезла способность сосредотачиваться, сгинул вкус к изысканиям. Огромных усилий стоило просто не рыдать. Однако сегодня я побывала на могиле предков. Удивительно ли, что мне захотелось вспомнить их лица? А ведь давно, слишком давно никто их не вспоминал. Мысль потрясла меня — Расчёт, что земля Ирландии само собой утишит боль моей утраты, не оправдался, и всё же поездка пошла мне на пользу. Мои эмоции окрашивала теперь не безнадёжность, а благодарность. Слёзы лились по-прежнему, но горечь из них ушла. Словом, я вытрясла содержимое конверта на небольшой столик, и ровно так же, как месяц назад, первым выпал блокнот в кожаной обложке, а следом выпорхнули фотокарточки. Улёгшись вокруг него запоздалыми мыслями. Я отложила конверт, однако он, якобы пустой, издал нехарактерный для куска бумаги стук. Заинтригованное я выудила удивительное кольцо. Тонкий золотой ободок, отягощённый чёрной агатовой камеей. Чудесная вещица, притом старинная. Изящество в сочетании с ароматом времени. Любого исследователя опьянит, и я не стала исключением. Кольцо легко село мне на палец, дополнительно восхитив и заставив пожалеть, что я не обнаружила его тогда при Оэне и не поинтересовалась, кто им владел. Не матушка ли Оэна? Посмотрим, если так, кольцо должно мелькать на фотокарточках. Увы, на одной фотокарточке руки Энн Галлахер находились в карманах серого пальто. На другой эн держала под локоть Деклана Галлахера, на остальных по разным причинам рук вовсе не было видно. Снова и снова я перебирала фотокарточки, касалась лиц, что предшествовали появлению на земле моего собственного лица. Маленький Оэн с зализанными, расчесанными на прямой пробор волосиками, хмурый и недовольный, вызывал прилив нежности пополам с горечью. Ибо в детской мордашке, в этом выдвинутом упрямом подбородочке и надутых губках я увидела черты взрослого, пожилого Оэна. Бумага, понятно, пожелтела, да и изначально фото было чёрно-белое, Оставалось принять на веру заявление Оэна об оттенке его волос. Оэн утверждал, что рыжие волосы достались ему от отца. Мой собственный отец тоже был огненно-рыж, а вот деда я о рыжем не знала. В моей памяти он всегда имел белоснежную шевелюру. Зато насчёт глаз я не сомневалась. Они были синие, живые, быстрые, как ртуть. И у этого мальчугана, и у старика, что месяц назад умер у меня на руках... Отложив изображение Оэна, я взяла другую фотокарточку с доктором Томасом Смитом и моей прабабкой. Явно фото было сделано не в тот же день, когда Деклан и Энн Галлахер снились в компании друга семьи. Энн в другом платье и причёсана иначе. А на докторе более тёмный сюрток. Да ещё на фото с одной Энн без Деклана доктор кажется старше. Это самое странное, ведь ничто не намекает на минувшие годы. Даже стрижку доктор не изменил. Возможно, причина в его осанке. На плечах будто бремя, да и в целом поза напряжённая. И явно этот снимок в растворе чуть передержали, слишком уж отчётливы детали одежды н и лица модели отличает и такая жемчужность, свойственная очень старым фотографиям. Оказалось, в ту страшную ночь, когда умирал Оэн, я просмотрела не все снимки. Отвлеклась, помчалась за обезболивающим, «Теперь я нашла фото особняка среди вековых дубов и с полоской озера на заднем плане. Уж не лох Гилли это виднеется?» Кольнуло сожаление. «Нет бы изучить фотографии раньше, прихватить их к Мэйв. Мэйв наверняка в курсе». На очередном групповом снимке Томас и Энн стояли в нарядной зале, причём Деклан там не присутствовал. Центральной фигурой композиции был рослый темноволосый мужчина. Облапив Энн Галлахер Томаса Смита, он ухмылялся, явно очень довольный собой. Фотоаппарат выхватил изумление, даже замешательство моей прабабки. Поразительно. Это замешательство, это неловкость полностью копировали мои эмоции на книжных презентациях при подписывании книг для фанатов. Вглядываясь после в собственное лицо, я досадовала. Опять меня подловили на мысли что моё изображение тут вторично. Разумеется, со временем я научилась размазывать по лицу официальную улыбку, но принципиально не смотрела ни на одно такое фото. Даром, что издатели и слали мне их с упорством, достойным лучшего применения. Чего глаз не видит, о том сердце не тревожится, верно? групповой снимок в нарядной зале буквально приковал моё внимание. «Да нет же, этого просто не может быть», — шептала я. Однако это было. В обнимку Сен-Галлахер стоял никто иной, как Майкл коллинс лидер движения, деятельность которого привела к заключению договора с Англией. А ведь до 1922 года его изображений просто не было. Все знали, что Майкл коллинс ведёт партизанскую войну с британцами, а вот каков он с виду, представляли себе только его ближайшие соратники. Конспирация действовала. Это уже потом, когда договор подписали, когда Майкл принялся внедрять в сознание ирландцев мысль о необходимости этой меры, разумеется, временной, его вовсю фотографировали. Я видела эти снимки. Майкл на митинге, страстно жестикулирующий, и Майкл в военной форме в тот день, когда британцы оставили Дублинский замок, символ их власти Нидерландии в последнее столетие. Примечание. Дублинский замок. Основной правительственный комплекс зданий в Дублине до 1922 года — форпост Британии в Ирландии. После подписания англо-ирландского договора в торжественной обстановке был передан первому ирландскому правительству во главе с Майклом Коллинзом. Лишнее мгновение, задержавшись на фотографии Майкла Коллинза, я взялась за дневник. От него так и веяло очарованием старины. Почерк с наклоном, слитное написание, которое сейчас уже не используют, а жаль. Я не читала, а просто скользила взглядом по страницам, отмечая даты. Оказалось, с 16 по 22 год автор ввёл записи неаккуратно, подчас месяцами не брался за перо. Также я убедилась, что третьи лица к дневнику не прикасались, что автор не сажал клякс, не выдирал страниц и не вымарывал фраз, а каждую запись снабжал лишь своими инициалами. Т.С. Укладывалось в эти инициалы только одно имя — Том Смит. Разумеется, ничего необычного тут не было, но вот вопрос. Как дневник попал к Коэну? Я стала читать. Сначала. С записи, датированной 2 мая 1916 года. Ужас объял меня. Я визуализировала смерть Деклана галхера Пролеснув несколько страниц, я напоролась на попытки Томаса Смита отыскать Энн галахер Затем вместе с автором скорбела по утраченным друзьям и старалась смириться с потерей. О дне, когда был казнён Шон Магди Армада, Том Смит повествовал фразами лаконичными, однако исполненными горечи. «Сегодня не стало Шона. Когда казни в Килменхэме на несколько дней приостановили, я, дурак, понадеялся, что Шон будет помилован». «Теперь утешаюсь одним». Шон приветствовал свою смерть. Считал, что умирает за свободу Ирландии. Да, так ему всё это представлялось. Я лишён и романтизма, и идеализма. Я воспринимаю казнь Шона как величайший позор. Таких людей больше нет и не будет. Далее Томас Смит писал о возвращении в Дромахер после работы в больнице при Дублинском медицинском университете. о попытках начать медицинскую практику в графствах Слайга и Литрим. Люди здесь чудовищно бедны. Нечего и думать, будто практика меня прокормит. Но сам-то я имею более чем достаточно для осуществления своего давнего намерения помогать слабым и страждущим. Наматывая мили по обоим графствам, заглядывая в город Слайга и спеша оттуда на запад, я порой чувствую себя «коробейником», В точности, как коробейник, я предлагаю свои услуги людям, которым не хватает денег даже на хлеб. К примеру, вчера я помчался в Бали-на-Мор. Там плату за визит составила песня, которую спела для меня старшая дочь семейства. В хибарке, разделённой перегородкой на две комнатушки, ютятся семь человек. Меня позвали к младшей дочери, девочке лет шести. Она уже несколько дней не вставала с лежанки. И что я обнаружил? Девочка не больна, она ослабела от хронического недоедания. Остальные члены семьи выглядят немногим лучше, чем скелеты. Я вспомнил про 30 акров непаханной земли у себя в имении, о доме для управляющего, который уже давно пустует. Под влиянием импульса я сказал главе семейства, их фамилия Отул, что как раз нуждаюсь в толковом управляющем, и если работа ему по плечу, она его ждёт. «Сам-то я фермерством заниматься не собираюсь». Бедняк расплакался и спросил, можно ли приступить с завтрашнего утра. Я дал ему аванс — двадцать фунтов. Мы скрепили договор найма рукопожатием. К счастью, в то утро Бриджит собрала мне в дорогу изрядный ланч. Я бы всё равно столько не употребил. Словом, я отдал узелок Атуллам, и под моим наблюдением ослабевшая девочка съела кусок хлеба с маслом. «Хлеб и масло!» Для того я столько лет изучал медицину, чтобы пользоваться больных элементарными продуктами питания. Теперь в докторском чемоданчике буду носить яйца и муку. Похоже, в этих краях еда нужнее пилюль до да порошков. Нужнее даже, чем знающий врач. Не представляю, как выкручусь, если случится угодить в другое сголодавшееся семейство». Сглотнув ком в горле, я торопливо перевернула страницу, лишь для того, чтобы наткнуться вот на какую запись. Одна драмахерская мамаша, кажется, больше заинтересована в том, чтобы я женился на её дочке, нежели в том, чтобы я её вылечил. На все лады нахваливала девицу, и черты, где у неё тонкие, но ну, чисто барышни, и щёчки-то будто вишни, и глазки-то блестят. Увы, это всё признаки запущенной Девушка обречена «Разумеется, я снова её навещу, привезу пилюль, чтобы облегчить кашель». Услыхав насчёт моего скорого визита, мамаша пришла в восторг. Похоже, решила, что я и впрямь намерен свататься. Ещё Томас Смит писал о негодовании бриджет галахер на Ирландское республиканское братство, членом которого являлся и он сам. бриджет винила братство в гибели Деклана, а также в том, что Чернопегии совсем озверели. Примечание — Чернопегии. Название, с английского «Black and Tons», происходит от цвета униформы, которую носили члены военизированной организации, отправленные подавлять восстание в Ирландии. Официально не подчиняясь британской армии, они скорее были вспомогательными полицейскими частями. Британия намеренно не отправила в Ирландию свою армию. В таком случае события выглядели бы как полноценная война за независимость. Привлечение же полиции не сводило восстание до внутренних беспорядков, не более. Поскольку военизированные части формировались в спешке, чернопегии носили разом элементы униформы обычной, вспомогательной и военной полиции. Чернопегии были плохо дисциплинированы, пьянствовали, зачастую мародёрствовали, участвовали в грабежах, расстреливали мирных жителей. Я не стал с ней спорить. Её упрямство и глубина горя равны моим, а я не отказался бы от своих убеждений ни при каком раскладе. Я по-прежнему жажду независимости для Ирландии, даром, что не представляю, как её добиться. Моя вина почти столь же велика, как и моё упование на грядущую ирландскую самостоятельность, ведь слишком многие участники пасхального восстания отправлены во Фронгох. Я называю их своими друзьями, но почему тогда сам я на свободе? Примечание. Фронгох. Лагерь для интернированных Уэльси. В Первую мировую войну использовался для содержания немецких военнопленных. После пасхального восстания вместил около 1800 ирландских заключённых. Расформирован в декабре 1916 года новым британским премьер-министром Ллойдом Джорджем, сменившим Асквита. О бойне Томас Смит писал с нежностью. «В этом ребёнке весь свет моей жизни». Малютка Оэн самим своим существованием словно обещает. Всё ещё наладится. Я предложил бриджет вести мой дом. В таком случае у меня появляется возможность заботиться о ней и обоине. Эн была сиротой, одна одинёшенька в мире. Сиротство нас с ней роднило. Правда, в Америке у неё осталась сестра, но брат и родители давно умерли. Получается, у моего мальчика нет никого, кроме бабки. Получается, я должен стать ему отцом. И ничего другого я сейчас не желаю столь же сильно. Клянусь, Оэн вырастет, твёрдо зная, кем были его родители, за что они отдали жизнь. Он также будет твёрдо знать, что Ирландия того стоила. И стоит. Собственно, он был мне отцом, — сказал Оэн про Томаса Смита. Ощутив тёплую волну благодарности к меланхоличному доктору, я продолжала читать. Следующую запись Томас Смит сделал несколько месяцев спустя. Рассказывал о семействе, которое пригрел, как старается в новой должности старший утул, как набирают вес оголодавшие дети. Он перечислил первые слова, неуклюже произносимые подрастающим Оином. Рассказывал, что малыш научился ходить, и едва он, Томас, переступает порог, ковыляет ему навстречу, лепеча по-своему, захлёбываясь от радости. «Оин назвал меня «да». Бриджит пришла в ужас и разрыдалась. Несколько дней была безутешна. Я приложил немало стараний, чтобы убедить её, будто Оэн говорит не «папа» по-ирландски, а «дог» по-английски. Она не верила. Её горе не поддельно С тех пор по вечерам я занимаюсь с Оэном. Теперь он вполне чётко произносит «дог» и усвоил слово «бабушка», чем заставил-таки Бриджит улыбнуться. Томас Смит писал об освобождении последних борцов за свободу Ирландии. В фронгах расформировали к Рождеству 1916 года. Он нарочно ездил в Дублин посмотреть, как будут встречены повстанцы, и с удовлетворением отметил, что настроение обывателя переменилось, и те, кого сравнительно недавно проклинали, теперь нашли самый тёплый приём. Помню, когда в светлый понедельник мы шагали по дублинским улицам, на нас сыпались проклятия. Многие дублинцы пытались помешать нашей борьбе. Многие кричали «Поезжайте в Германию, там вояки нужнее!» Но сейчас... Сейчас в общественном сознании эти ребята уже не смутьяны. Они — герои. Я очень рад. Возможно, сердца ирландские претерпели метаморфозу, которая как раз и не хватало для того, чтобы началась настоящая борьба. Похоже, Мик со мной в этом согласен. Мик... Не ли Коллинс. Близкие его миком называли, а Томас Смит, судя по фотокарточке, к близким как раз и относился. Поистине, этот дневник — настоящий клад. Тем более странно, что Оэн таил его от меня столько времени. Знал же, что я решила о Барландской революции писать, что в материалах закопалась Глаза мои слепались. Я устала физически, но нервы после кладбища всё ещё были на пределе. Вялой рукой я отодвинула дневник, только он почему-то не захлопнулся. Нет. Он раскрылся на последней странице. Здесь никаких дат не стояло. Пространство заполняло стихотворение в четыре строфы Ни названия, ни комментариев. Хотя почерк по-прежнему Томаса, а по стилю вроде яйц, хотя эти строки я читала впервые. Читала и перечитывала. Чем дальше, тем сильнее, уверяясь, что речь идёт о лохгильской леди, ну, той, про которую рассказал хозяин кондитерской, и не далее, как нынче утром. Мурашки побежали по рукам и спине. Такой тоской и тревогой был пропитан каждый слог. Найдёныш, былиночка или вот силуэт театра теней. Я спас тебя из студённых вод, согрел в постели своей. Страшившийся пуще прочих зол Принять судьбу мотылька К тебе тропой подозрений шёл, Кружил и петлял, пока Прав на тебя мне не предъявил Коварный стылый лох Гил. Душе бездомное, дескать, Не мил, не до любви полупыл. Урок был наглядней не преподать, Затем и молю, забудь, родная, Глядеть на ртутную гладь, Таящую долгий путь. Я перевернула страницу. Всё. Конец. Обложка. Внутренняя сторона. Я задумалась. Что это за бездомная душа? Вспомнила из яйца. Печать бездомья посредь чела. Значит, строки о лохгильской леди принадлежат другому поэту, что ничуть не умаляет их красоты. Возможно, Томас Смит был очарован этим стихотворением и записал его на память, не ведая, кто автор. Возможно, автором был он сам. Я прочла вслух последнюю строфу. Урок был наглядней не преподать, Затем и молю, Забудь, родная, глядеть на ртутную гладь, Таящую долгий путь. Завтра утром я развею про Хоина над озером. Завтра Лохгилл примет его. Завтра, возможно, для души Оина Начнётся этот самый долгий путь. Я захлопнула дневник, щёлкнула выключателем настольная лампа, свернулась калачиком, обняв лишнюю подушку. Несчастная девочка, круглая сирота. Слёзы полились сами собой, я тонула в них, и некому было спасти меня из студённых вод, согреть в постели. Так я лежала, оплакивая оэн оплакивая прошлое. И сердясь на ветер, который не спешил с утешением, а только выл, подчеркивая моё одиночество. 11 июля 1916 года. Нынче Оуну исполнился годик. Он славный, улыбчивый мальчуган. Растёт здоровеньким, не капризничает. Я готов наблюдать за ним часами. Его восприимчивость ко всему новому, его благословенное неведение дают мне силы. Но я страшусь того дня, когда Оэн осознает тяжесть своей утраты. Он, кажется, не помнит, сколь безутешен был в первые недели после восстания. Энн не успела отнять Оэна от груди, и он тосковал, не столько подозревая по вкусу материнского молока, сколько по теплу, которое можно сыскать лишь на материнской груди. Сейчас Оэн больше не зовёт «мама, мама». Наверное, образ матери, заодно с образом отца, стёрся из его памяти. И это огромная трагедия. Расправа над лидерами восстания спровоцировала волнение далеко за пределами Дублина. Вся сельская Ирландия гудит, будто растревоженной улей. Странно, что одних помиловали, например, Имона де Валера, который командовал отрядом, занявшим Доки. А других, находившихся, так сказать, на периферии событий, я имею в виду Вилли Пирса и Джона Макбрайда, казнили. Примечание. Имон де Валера — Сын ирландки и испанца, отсюда такая фамилия, имел американское гражданство, поэтому и избежал смертной казни. Уильяма Пирса казнили, поскольку он был родным братом одного из лидеров восстания, Патрика Пирса. Однако расчёт британцев не оправдался. Они думали затоптать тлеющие очаги недовольства, но лишь раздули их в полноценный пожар. Казнь шестнадцати человек воспринята как очередная несправедливость по отношению к ирландскому народу. Каждый ирландец просто внёс новый пункт в свой ментальный список вековых обид, и уж будьте покойны, господа британцы, передаст этот список потомкам. Однако, сколь бы сильно ни было недовольства, люди не смеют роптать вслух. Всем ясно, что силы не равны Месть придётся отложить до лучших времён, которые непременно настанут. Когда Оэн вырастет, Ирландия, я уверен, будет свободной страной. Я уже пообещал это своему мальчику, нашептал в солнечный пух его волосиков. Бриджит всё чаще заговаривает о том, чтобы увезти Оэна в Америку. Я не возражаю, не открываю своих чувств. Одно знаю, этой новой потери мне не снести. Оэн стал моим мальчиком. Он моё обожаемое похищенное дитя. Но ну и тревога Бриджет понятна. Вдруг я вздумаю жениться, на что мне тогда она, Бриджет, в качестве экономки? Дом вести, меня обихаживать, будет молодая жена. На этот счёт я не устаю внушать Бриджет и ей, и Оэн всегда найдётся место в моём доме. Правда, я умалчиваю вот о чём. Стоит мне закрыть глаза, я вижу Н. Она мне снится по ночам. Её образ не отпускает меня днём. Бриджит всё равно не поймёт. Я и сам не понимаю. Я ведь не был влюблён в Энн. Почему тогда она меня преследует? Может, потому что мне не удалось найти её тело, похоронить по-человечески. Да, наверное, так. Т. С.